215. Гуру Стойте крепко, стойте крепче, скалы! Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа. И когда же стойкость можно явить, как не в дни величайшего смятения мира и пространственного неблагополучия, а осознать надо мучительную тьму, сгустившуюся над планетой, чтобы все силы духа напрячь в противодействии ей? Надо устоять, надо устоять в духе, ни тело, ни внешнее окружение уже не помогут, если колеблется дух, но не в силы, но непоколебимой иерархии света, ни тьма впереди, впереди света победа.